Относительно рассказа тоже как-то не было уверенности, что поймут такие тонкие вещи, как понтий Пилат в комбинации с постным маслом, таинственным убийством и прочим. Поэтому Иван избрал третий путь — замкнуться в гордом молчании. Это ему выполнить не удалось, так как пришлось отвечать на ряд неприятнейших вопросов, вроде такого, например, что не болел ли Иван сифилисом. Иван ответил мрачно «нет». И далее отвечал «да» и «нет». Подвергся осмотру и какому-то впрыскиванию и решил дожидаться кого-нибудь главного. Главного он дождался после завтрака в своей комнате. Иван выпил чаю, без аппетита съел два яйца всмятку. После этого... Дверь в его комнату открылась И вошло очень много народу В белых балахонах Впереди шел как предводитель Бритый как актер Человек лет сорока с лишним С приятными темными глазами И вежливыми манерами «Доктор Стравинский», Приветливо сказал Бритый Усаживаясь в креслице с колесиками У постели Ивана «Вот, профессор!» — негромко сказал один из мужчин в белом и подал Иванушкин лист. — Кругом успели исписать, — подумал Иван хмуро. Тут Стравинский перекинулся несколькими загадочными словами со своими помощниками, причем слух Ивана, не знавшего никакого языка, кроме родного, поразило одно слово. И это слово было фурибунда. Иван Изменился в лице, что-то стукнуло ему в голову И вспомнились вдруг закат на патриарших и беспокойные вороны Стравинский, сколько можно было понять, поставил себе за правило соглашаться со всем, что ему говорили И все одобрять По крайней мере, что бы ему ни говорили, он на всё со светлым выражением лица отвечал «Славно, славно» Когда ординаторы перестали бормотать, Стравинский обратился к Ивану. — Вы поэт? — Поэт, — мрачно ответил Иван и вдруг почувствовал необыкновенное отвращение к поэзии и самые стихи свои, которые еще недавно ему очень нравились, вспомнил с неудовольствием. В свою очередь он спросил Стравинского. — Вы профессор? Стравинский вежливо наклонил голову. «Вы здесь главный?» Стравинский на это поклонился, ординаторы улыбнулись. «Мне с вами нужно поговорить». «Я к вашим услугам», — сказал Стравинский. «Вот что», — заговорил Иван, потирая лоб, «вчера вечером на Патриарших прудах». «Я встретился с неким таинственным гражданином, который заранее знал о смерти Миши Берлиоза и лично видел Понтия Пилата». «Пилат, Пилат, это тот, который жил при Христе?» Прищурившись на Ивана, спросил Стравинский. «Тот самый!» — подтвердил Иван. «А кто это Миша Берлиоз?» — спросил Стравинский. «Берлиоза? Не знаете!» — неодобрительно сказал Иван. Ставинский улыбнулся виноватый и сказал, «Фамилию композитора Берлиоза я слышал. Это сообщение сбило Ивана с толку, потому что он про композитора Берлиоза не слыхал. Опять он потер лоб. «Композитор Берлиоз?» — заговорил Иван. «Однофамилец Миши Берлиоза». «Миша Берлиоз, известнейший редактор и секретарь миолита Сурово сказал Иван. «Ага!» — сказал Стравинский. «И так вы говорите? Он умер, этот Миша?» «Вчера он попал под трамвай!» — веско ответил Иван. «Причем этот самый загадочный субъект!» «Знакомый Понтия Пилата?» — спросил Стравинский, очевидно. отличавшийся большой понятливостью. Именно он, подтвердил Иван, глядя мрачными глазами на Стравинского, сказал заранее, что Аннушка разлила постное масло. А он и поскользнулся на Аннушкином масле ровно через час. Как вам это понравится? многозначительно сказал Иван и прищурился на Стравинского. Он ожидал большого эффекта, но Такого эффекта не последовало.